Глава седьмая. Все взаимосвязано. «Я никому не откроюсь так, как открылось тебе. Но тебе, увы, не понять, как больно ты сделал мне. Рианна, Рехаб. Прочь из моей головы и из постели прочь. Я говорю серьезно, голову не морочь. Аврил Лавин, don't tell me». Брак Калиба и Хлои начался многообещающе с надеждой на прекрасное будущее, как и большинство браков. Но уже через несколько недель протух сразу после того, как Хлоя узнала, что Калеб недавно переспал со своей бывшей подружкой Жасмин. Калеб и Хлоя пришли к нам с Натали за советом, и мы выслушали всю историю. Она оказалась довольно нелицеприятной. Калеб лишился девственности в довольно юном возрасте, и вскоре у него сформировалось убеждение, что секс... Самый лучший способ показать женщине, что она ему небезразлична. И к моменту брака с Хлоей, когда ему исполнилось 29 лет, он успел переспать с немыслимым количеством женщин. Его последней девушкой перед Хлоей была Жасмин. Я спросил у него, почему он окончательно не расставил все точки с Жасмин, когда встретил и полюбил Хлою, ну или, по крайней мере, после того, как уже сделал ей предложение. «Я знал, что мне уже нельзя встречаться с Жасмин», — пояснил он. «И мне кажется, именно поэтому я получал от этих встреч такое удовольствие. Встречаться тайно, за спиной, очень волнующе». А после продолжил. «Есть еще кое-что, я знаю, это прозвучит странно, но я как будто уговаривал себя встречаться с ней. В смысле, я бывало говорил Жасмин, мы идеально друг к другу подходим, хотя и понимал, что это совсем не так». или «ты понимаешь меня лучше всех», но и это тоже было неправдой. Я так часто слышал, как эти слова вырываются из моего собственного рта, что в какой-то момент и сам начал в них верить. Я помог Калебу понять, что на самом деле он высказывал свои ожидания, а не факты, и все ради того, чтобы как-то усилить свою эмоциональную привязанность к этой женщине. Между ними была сильная и давняя связь, которую еще называют родством душ. Хотя в случае Калиба это была скорее не связь, а узел, привязавший его к Жасмин на эмоциональном, физическом, духовном и даже вербальном уровнях. Часть его хотела вырваться на свободу, но из таких сетей так просто не выберешься. Вот почему он вернулся к Жасмин даже после того, как женился на другой. Хлоя ушла от него. И брак оказался на грани развода. Примерно полтора года ситуация была очень скверной. Совсем не такой, как воображают себе брак современные молодожены, уверяю вас. Но за это время Калеб окончательно порвал с Жасмин и начал серьезно менять свою жизнь. Теперь в их брак постепенно возвращается доверие. Время от времени я вижу, как на их лицах появляется улыбка, какую нередко можно встретить на лицах влюбленных людей. Пока что я не знаю, что ждет этих двоих в будущем. Они все еще женаты, каждую неделю ходят к психологу и вместе обратились к Господу, так что я надеюсь, что они смогут исправить свой брак. Хотя, кто знает, их история еще не окончена. В долгосрочной перспективе отношения Калиба и Хлои, быть может, еще одержат победу, но очень уж гадкой ценой. Самое печальное во всем этом то, что им вовсе не обязательно было проходить через всю эту боль и испытания, если бы только Каллиб разобрался со своими связями до того, как вступил в брак. Душевные узы Душа состоит из трех элементов – ума, воли и эмоций. Ум отражает то, как вы думаете, воля – то, чего вы хотите, а эмоции – ваши чувства. Если задуматься, совокупность этих элементов и управляет всей нашей жизнью. У иных людей душа до того велика, что в какой-то момент начинает оказывать сильное влияние на поступки, и это неудивительно. Когда такой человек привязывается к кому-то или чему-то, что обладает силой, воздействовать на него, это опутывает его душу узами. И узы эти разные. Есть благочестивые и нечестивые, разрушительные и созидательные. Брак — это благочестивые узы. Когда вы женаты, Господь хочет, чтобы вы и ваш муж или жена были связаны на душевном уровне, питали друг друга духовно, сознательно и эмоционально, и старательно воплощали в жизнь желания друг друга, всю жизнь. Мы еще вернемся к этому вопросу и чуть пристальнее рассмотрим его в следующей главе, когда будем беседовать о том, что я называю божественным планом единства. Еще есть дружеские душевные узы. У царя Давида была такая связь с сыном царя Саула, Иоаннафаном. После этого разговора царя с Давидом, сын его Иоаннафан, всей душой привязался к Давиду и полюбил его всем сердцем. Первое царств, глава 18, стих 1. Иоаннафан был послушным и преданным сыном, но его душевная связь с Давидом была так сильна, что он вмешался в дела отца Саула и помешал ему убить Давида. Прочие, надеюсь, приятные душевные связи включают отношения с родителями, братьями и сестрами и прочими родственниками. Апостол Павел назвал Тимофея своим «истинным по вере сыном» Первое послание Тимофею, глава 1, стих 2, потому что чувствовал свою связь с ним, как у отца с сыном, но только на духовном уровне. Библия учит нас, что члены одного церковного прихода, подобной семье, соседи, коллеги, товарищи по команде и прочее, также могут взращивать и связывать себя узами, добрыми и полезными для всех. Но есть также узы и нечестивые, такие, которые возникают, когда мы привязываемся к людям или вещам, которые негативно влияют на нашу жизненную цель. Примеры таких уз – преступные банды, Сутенеры проститутки, наркодилеры и наркоманы, друзья, которые вечно подталкивают друг друга на кривую дорожку, абьюзивные отношения и лжеучители, держащие в кулаке общины. Привязаться можно даже к предмету неодушевленному. Что такое алкогольная или наркозависимость, как несвязывание себя узами с веществом? Видели когда-нибудь фильм «Изгой»? Это прекрасный фильм, изображающий довольно-таки мрачную картину. Персонаж Тома Хэнкса застревает на необитаемом острове, и его лучшим другом становится волейбольный мяч по имени Уилсон. Этот фильм хорошо показывает, что привязаться можно абсолютно к чему угодно, особенно если вы в отчаянии. Ну и, конечно, как в случае с калибом и Жасмин, душевные узы могут возникнуть и с кем-то вне брака. И это одно из наибольших коварств врага в его арсенале разрушения человеческой жизни и попыток помешать нам воплотить в жизнь наше предназначение. Я знаю, для многих спать вместе – это пустяк, но они могут и не подозревать, что всякий раз, когда люди соединяют тела, между ними завязывается незримая, но очень прочная связь. И она не обрывается, даже когда вы покидаете внебрачную постель и уходите. Теперь вы связаны не только телесно, После сношения ваши мысли, эмоции и желания переплетаются, и от этого никуда не деться. Чуть позже чувство вины и стыда могут затуманить ваше восприятие, но эта связь неминуемо притянет обратно все те же искушения и желания. Всякий раз, ложась вместе в постель, люди связывают себя прочными узами. Быть может, у вас в жизни было немало сексуальных партнеров? и теперь вы носите в себе целый узел из душевных уз. Неразрывные узы Апостол Павел спрашивает, сможет ли что отлучить нас от Христа, от любви его отлучить, бедствие или притеснение и гонение, голод ли, нагота или опасности меч? Послание в Рим, глава 8, стих 35. Он мог спросить и на современный лад, Значит ли это, что Он перестает любить нас, когда мы смотрим порнографию, мастурбируем, фантазируем или занимаемся сексом вне брака? Но ответ все равно остался бы неизменным. Нет, не перестает. Конечно же, Бог всегда противится греху, а у греха есть последствия, но если мы во Христе, ничто не способно отвернуть от нас Его любовь. И не важно, насколько сильно мы любим Его, важно то, насколько сильно Он любит нас. «Нет, над всем торжествуем победу мы силою возлюбившего нас» Стих 37 Не знаю, как вас, но меня просто ошеломляет то, что благодаря Христу мои ошибки и оплошности никак не отделили меня от Господа. Я думаю, и Павел чувствовал тоже. «И я верую твердо, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни темные силы вселенские, ни мир вышний, ни бездна – «Ничто из всего сотворенного не сможет отлучить нас от Божьей любви, явленной нам во Христе Иисусе Господе нашим». Стихи 38-39. Вспомните, что происходит с этим узлом, когда вы пытаетесь исполнить свое предназначение в жизни. Вы чувствуете, как незримые струны натягиваются все туже. Все неразорванные узы неизбежно начинают тянуть вас назад. Неправедные связи портят и ваши взаимоотношения с Господом, потому что грех разделяет. Бог не хочет отдаляться от своего любимого творения, вас, но иногда вещи просто несовместимы, и с этим ничего не поделать. Так же, как свет и тьма не могут сосуществовать в одно и то же время, в одном и том же месте. Именно поэтому Он хочет войти в темные уголки вашей жизни и осветить их своим светом. А теперь серьезная тема. Исцеление после отношений ради забавы отнимает немало времени и энергии. Неправедные узы ломают судьбы, тратят время впустую, порождают стресс, проблемы с доверием, горечь, неуверенность в себе. Список можно продолжать бесконечно. И что еще важнее, то, как связи с бывшими любовниками мешают вам исполнять предназначение и ставят под угрозу будущее. Нездоровые узы всегда проще завязать, чем порвать. Помните, в пятой главе я рассказывала вам про бегуна, которому мешает балласт? Я говорил именно об этом. Можете представить себе, как пытаетесь пробежать марафон, будучи привязанными к тому, кто в это же время бежит в противоположном направлении? Думается мне, вы оба не сильно преуспеете, и вполне возможно здорово утомите друг друга в процессе. Мало кто понимает, в чем заключается концепция душевных уз, и все же они существуют, и это факт. Такие узы – главнейшая препона на пути к успешным отношениям, в которых хотел бы нас видеть Господь. Греховные связи из прошлого путают нас, поэтому так важно научиться обрывать их и высвобождаться на волю, если мы хотим достичь своих целей. Душевные узы могут быть довольно крепкими, но вечными оставаться не обязаны. Святой Дух может помочь вам порвать неправедные связи, те, которые замедляют вас и отвлекают от Богоугодной цели. Если вы хотите иметь крепкую душевную связь с супругом, вам нужно сделать то, что сделал и Калиб, порвать с предыдущими партнерами раз и навсегда. То же самое касается и прочих нечестивых связей в других видах отношений. Все эти узлы можно перебрать, рассортировать и распутывать по одному. но помните, Узы, завязанные на почве сексуальной распущенности, самые тугие и болезненные, особенно когда смотришь сквозь них на весь путь развития ваших отношений с самыми разными людьми. И это, боюсь, очень серьезный вопрос. Рискну высказать вот какую мысль, хоть я и не уверен, что это рискованно. Даже если вы холосты, всякий раз, занимаясь с кем-то сексом, вы в своем роде вступаете с этим человеком в брак. Хотите, докажу? Брак без клятв и заветов Давайте обратимся к отрывку из Святого Писания, которое начали рассматривать еще в предыдущей главе. Первому посланию в Коринф, главе 6. В ней Павел говорит, «Вы же знаете, что тела ваши – суть части тела Христова. Так могу ли я взять части тела у Христа, чтобы отдать их блуднице? Никогда!» «Или вы не знаете, что соединяющийся с такой женщиной становится с нею един телом? Ибо в Писании сказано «будут двое плотью единой, а соединяющийся с Господом един с ним духом»» Стихи 15-17 Некоторые из новообращенных в Коринфе ходили к храмовым проституткам, оправдываясь христианской свободой и утверждая, что секс – такая же естественная потребность, как еда – Но взгляните на стих из Ветхого Завета, которым парировал Павел. «Двое плотью единой становятся». Бытие, глава 2, стих 24. В этом же стихе говорится о том, что человек оставляет своих отца и мать, чтобы соединиться со своей женой. Мы применяли этот стих по отношению к браку, но, как видно из этого отрывка, сам Павел применил его к совершенно случайным плотским связям. Случайный секс, однако, способен на создание совершенно не случайных, скорее даже неизбежных уз. Бог наделил секс такой силой, что всякий раз, когда вы им занимаетесь, сближайтесь не только физически, вы смыкаетесь эмоционально на почве заложенной близости, а также соединяйтесь духовно, потому что вы люди, обладающие духовной природой. Вот почему я говорю, что секс – это женитьба без святых клятв. Занимаясь сексом, вы заключаете союз, завязанный на крепкой духовной связи. Именно поэтому вы наверняка страшно переполошитесь, если прямо сейчас в вашу комнату вдруг войдет человек, с которым вы занимались сексом еще до того, как вступили в брак. Может, это было лет 15 назад, и с тех пор вы ни разу не виделись. Но связь между вами никуда не делась, и в этот момент случайной встречи она врывается в ваши мысли, чувства и воспоминания. Может, вы и были уверены, что этот один несчастный раз вы быстро забудете? Но в глазах Господа вы с этим человеком женаты, пусть и без клятв. Если вы изучите Священное Писание от Ветхого Завета до Нового, то наверняка заметите, что для заключения любого Завета всегда должна была проливаться кровь. Маленькое предупреждение. Если вам нехорошо от мыслей про кровь, мысленно возьмите меня за руку, и я помогу вам продержаться. Обещаю, с вами все будет хорошо. Итак, Аврааму приходилось приносить в жертву животных. Представляю, какие круты у них были барбекю после ритуалов. Как и древним израильтянам на храмовых алтарях. Ну и, конечно, не забываем про то, как Иисус проливал ради нас кровь на кресте. Итак, я почти уверен, что вас не учили этому на уроках сексуального образования в старшей школе. Но подумайте вот о чем. Когда женщина теряет девственность, у нее проливается кровь. Это должно происходить в браке и являть собой некую печать, которая закрепит брак. Когда парень отнимает у девушки девственность до брака, ее пролитая кровь – печать фальшивого завета. И всякий раз, когда они будут заниматься сексом вне брака, будут связывать себя все той же пагубной душевной связью брака Вы знали, что с библейской точки зрения пара все еще не считается официально женатой, даже если птичка окольцована, голуби выпущены, а каравай съеден и толпа гостей, которые вам даже не нравятся, славно откушали за ваш счет в большом дорогущем... Впрочем, меня уже занесло. Я хочу сказать, что в те времена бумажки, на которые сказано, что вы женаты, было недостаточно, чтобы общество признало вас женатыми. Это все влияние современной культуры и законодательной власти. С библейской точки зрения пара считалась женатой только после того, как законсумировала свой брак физически. В глазах Господа брак возникал в тот момент, когда мужчины и женщины занимались сексом. Именно это официально закрепляло их союз. Проблема в том, что в наши дни большинство влюбленных занимаются сексом и не помышляя о браке. И во всех прочих аспектах жизни они женаты. Но мой вопрос вот в чем. Сколько таких людей в вашей жизни? С кем вы стали единым целым? Сколько незримых духовных связей уже опутало вас с другими? На сердце презерватив не натянешь. Причина, по которой так важно понимать силу так называемого случайного секса, заключается в том, что сердце презерватив не защитит. Своё физическое тело вы, быть может, и убережёте от всяких неприятностей, передающихся половым путём. Но как защититься от тех, что передаются духовно? Библия говорит об этом так. Что пользы будет человеку, если он весь мир приобретёт, а себе нанесёт вред непоправимый? Или что может дать человек в обмен на жизнь свою? Матфей, глава 16, стих 26. Люди склонны думать, что... Защиты тела им вполне достаточно. Безопасный секс – социальная норма, но многие не понимают, что таким образом они защищают лишь одну часть себя. И то не до конца надежно. Я общался и консультировал тысячи человек, практиковавших безопасный секс, но в итоге для них все заканчивалось разбитыми сердцами, душами и отношениями. В конце концов, они понимали, что попытки собрать все эти осколки воедино не стоили той секунды удовольствия, которую они испытали. Ну ладно, давайте отвлечемся от всего этого негатива и поговорим о чем-нибудь более приятном. Это может прозвучать немного не солидно но я создавал эту аудиокнигу, одновременно помогая своей дочери, Белле, делать домашнюю работу для детского садика. И мы работали над аббревиатурами. которые помогают запоминать важные вещи. Итак, давайте посмотрим, поможет ли этот способ и вам. Единственный допустимый вид секса – это секс в священном сосуде брака. «С» означает «священный». Это подразумевает почтенное отношение. Святость и обособленность – нечто такое, что не раздают направо и налево, обладающее большим весом и ценностью. е e. означает «эксклюзивный». Тут все довольно просто. Секс может быть только между одними и теми же мужчиной и женщиной. Ах да, простите, я опять забегаю вперед. Я сказал, что об этом мы поговорим в главе, посвященной Божьему плану единства. Как говорится, не переключайтесь. «К» означает «для тех, кто верен». Об этом я много чего мог бы сказать, но пунктом номер один в этом списке будет напоминание о том, что Господь всегда верен нам, и потому мы тоже должны хранить верность Ему и тем людям, с которыми состоим в отношениях. С означает следующему учению Господа. И не выпускайте сразу иголки. Под следующими учению я подразумеваю тех, кто помазан Господом, а Господь любит секс. Он сам сотворил его и уверен, что секс – это прекрасно, но… только в том случае, если им занимаются в браке. На сердце презерватив не натянешь. Быть может, такой пример вольность, но я хочу, чтобы вы поняли, как важно ваше сердце для Господа. Секс вне брака поражает само ваше естество, и помешать этому вы никак не сможете. Брак формирует духовные узы и порождает прекрасную близость, но вне брака эта связь проедает в вас опасные червоточины. Призываю вас, позвольте Господу уберечь ваше сердце и душу, воздерживая вас от секса вне тех уз, которые он для него сотворил. И тут как нельзя лучше подойдет отрывок, к которому мы уже обращались. «Пуще всякого богатства оберегай сердце свое, ибо в нем источники жизни». Притчи, глава 4, стих 23. И теперь я могу... С почти полной уверенностью утверждать, что если вы и не практиковали безопасный секс, о котором мы говорили чуть выше, симптомы порочной духовной связи испытывали наверняка. Можем еще немного углубить аналогию и предположить, что у вас даже бывали сердечные приступы. Например, когда вы слышали какую-нибудь песню и вспоминали, как танцевали под нее с любовником. Или, предположим, ваша бывшая девушка когда-то пользовалась определенным популярным парфюмом И теперь всякий раз, когда вы его слышите, в душе снова вы соединяйтесь с ней. А может, когда вы за что-то злитесь на супруга, принимаетесь листать ленту в социальной сети и думать о том, какой была бы жизнь, если бы вы остались с тем, другим парнем, таким милым человеком и потрясающим любовником. подобно не говорит о том, что вас настигла какая-то нездоровая одержимость. Не так-то просто разорвать связь между людьми, которые... были физически близки. Это все равно, что склеить два кусочка бумаги, подождать, пока клей высохнет, а потом попытаться оторвать их друг от друга. Грязь, боли страдания. И не забывайте, что под клеем в этой ситуации подразумеваются сердца. Поэтому в случае разрыва с эмоциональной точки зрения вы обречены унести с собой кусочки чужого сердца, а он ваше. Признайтесь, знакомы ли вам что-то из этого? Мы разошлись, но у нас есть общий ребенок, и потому мы так или иначе связаны навечно. Мы разошлись, но я всегда думаю о тебе. Мы разошлись по моей инициативе, но ты не оставляешь меня в покое. Мы разошлись, но я все равно страшно ревную, когда вижу, как ты живешь дальше, уже без меня. Мы разошлись, но мне нужно было с тобой связаться, потому что у меня нашли болезнь, которая могла передаться и тебе. Мы разошлись, но ты ранил. или ранила меня так сильно, что у меня развелась клиническая депрессия, и теперь мне приходится ходить ко врачу. Мы разошлись, но я отдал, отдала, тебе часть себя, а не следовало. Мы разошлись, но у тебя во время наших отношений случались вспышки гнева, и теперь это передалось и мне. Мы разошлись, но из-за того, что мы оба творили в прошлом, мне теперь трудно довериться партнеру в новых отношениях. Мы разошлись... А теперь ты треплешься о том, чем мы занимались со своими друзьями. Это просто унизительно. Мы разошлись, и теперь я вижу, как это было глупо с моей стороны вообще начать с тобой встречаться. И теперь я не знаю, как мне доверять своему мнению в таких вопросах. Мы разошлись, но пока мы были вместе, я перестал, перестала читать Библию, молиться и ходить в церковь. И теперь мне кажется, что Господь от меня отвернулся. Мы разошлись, но когда мы были вместе, я вкладывал, вкладывала только в тебя, и теперь не знаю, кто я и чего хочу. Скольки из нас ходят со стрепанными сердцами, не дающими стать тем, кем они должны были в браке, родительстве, работе, в службе Господу и прочих сферах нашей жизни. Разве не тяжело понимать, что некоторые из наших прошлых связей – Отвлекают нас от исполнения своего предназначения и стоят на пути тех отношений, к которым мы так стремимся. Хотел бы сказать, что подобные палки в колеса – худшее, что могут сделать неправедные душевные связи. Но мне придется сказать вам правду. Есть кое-что и похуже, о чем также важно не забывать. В постели с Иисусом. Как только мы признаем Иисуса своим Спасителем, создаем самую важную и лучшую душевную связь из всех возможных. Как я уже говорил во второй главе и продолжаю повторять, это наши главные взаимоотношения. Их поддержка должна быть нашей целью номер один, независимо от того, к чему мы стремимся или кто еще есть в нашей жизни. И Павел подтверждает эту связь с Богом, когда говорит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 это не означает, что Господь следит за нами при помощи камер наблюдения, как большой брат. Или что Он подсматривает и оценивает нас, быть может, отводя взгляд лишь в неловкие моменты. Нет, Он всегда рядом и принимает участие во всем, что мы делаем. Так что, когда мы создаем или поддерживаем неправедные и вредоносные связи с другими людьми, натягиваем ту нить, которая связывает нас с Иисусом. Позвольте я проясню, секс вне брака не только наносит урон тому, чем мы должны делиться лишь с супругами, хуже того, он вредит нашим отношениям с Господом. И это особенно огорчает Павла. Так могу ли я взять части тела у Христа, чтобы отдать их блуднице? Никогда! Стих 15 Ух! Гневно! Это касается не только Коринфян. Если вы верующий христианин, то это очень-очень важное предупреждение для вас. Если вы намерены снять проститутку, помните, что Иисус тоже будет принимать в этом участие. Если вы занимаетесь сексом с девушкой или парнем вне брака, то и Иисуса затаскиваете в свою постель. Если вы спите с чужим мужем или женой, Иисус сидит рядом с вами, пока вы оскверняете брачное ложе. Если вы смотрите порно, Иисус сидит рядом... и происходящее на экране отбрасывает отблески на лицо его. Это касается и прочих небогоугодных связей, не только интимных. Если ваш деловой партнер предлагает вам реальную схему, как не платить налоги, Христос видит это. Если ваши друзья булят кого-то, и вы решаете пойти путем наименьшего сопротивления и принять в этом участие, Иисус тоже стоит в толпе, наблюдающий за тем, как вы издеваетесь над их жертвой. Подобные поступки некрасивы сами по себе. Но втягивая в них Господа, вы лишь ухудшаете ситуацию. Я хочу, чтобы вы запомнили это на всю жизнь. В следующий раз, когда вы захотите отправить кому-то голые фотки, перенести беседу в приват или забраться под одеяло с тем, кто не является вашим мужем или женой, вспомните, что интимная связь и Спаситель неразделимы. Христос тоже будет принимать во всем этом участие. Если вы искренне веруете, ваше единство с Христом неразрывно. Оно не может появиться, а затем пропасть. Так что перейдем к практическим вопросам. Как вы с этим единством справляетесь? В течение многих лет я обесценивал роль Христа в моей жизни. Я водил его в ужасные, неподобающие места. Вынуждал смотреть со мной то, чего он не должен был видеть. К моему огромному сожалению, выходит так, что я надругался над творением на глазах у Творца. Я покаялся и был прощен с божеской милостью, но, увы, сделанного не исправить. Может, такая точка зрения вам понравится больше. Когда вы занимаетесь любовью с тем, с кем не состоите в браке, Господь так славно проводит время, как и вы. Так Ему удобно в этой позе, как и вам. Ответ нет. Иисус вовсе не наслаждается этим, а терпит. Но ничего не может поделать. Он связан с вами неразрывными узами любви, в которой искупает и исцеляет те раны, которые вы же сами себе и наносите. И если у вас не хватает сил разорвать нездоровые душевные связи ради себя и своих близких, то сделайте это хотя бы ради Христа. Завязывайте. Имеет ли для вас смысл вся эта идея о душевных связях. Можете ли вы про себя сказать, мол, да, есть у меня старая как башмак и такая же провонявшая связь с кое с кем. Ах, да, и еще кое с кем. Даже если и можете, куда важнее ответить на вопрос, что вы собираетесь делать с этими душевными связями. Самое лучшее, конечно, вообще их не завязывать. В отношения, которые вот так свяжут вас по рукам и ногам и будут тянуть на дно, лучше и носа не совать. Так что, если вам удалось избежать подобных небогоугодных связей, вы молодец, так держать. Вас не ждет там цветущий оазис, лишь пустыня. Но если уж так сложилось, что вы оказались в опасных отношениях, бегите оттуда как можно скорее. Именно это подразумевал апостол Павел, когда говорил «бегите от блуда» первое послание в Коринф. Бегите! Не уходите неспешной походочкой, а бегите! «Не стойте на месте, раздумывая, что делать. Не заигрывайте с блудом. Ну, чуть-чуть, ну, капельку. Пытаясь разведать, как далеко он может вас завести, прежде чем случится реальная беда, и с ней нужно будет что-то делать, бегите от блуда. Когда нам что-то угрожает, мы убегаем, а не просто чинно удаляемся. Если в людное помещение ворвется вооруженный преступник и откроет огонь, толпа начнет метаться». Все тут же побросают свои дела и кинутся на утек, спасая свою жизнь, а вопросы будут задавать уже после. Плуд также опасен для исполнения ваших жизненных целей, как и огнестрельное оружие. Так что вам нужно уничтожить его в зародыше и вырваться из его пут с минимальными потерями. В вашем случае под бегством можно подразумевать и простое «нет». В ответ на приглашение на свидание – от чрезвычайно горячего джентльмена, который налево и направо бахвалится тем, что он атеист. Или простое установление границ в отношениях с девушкой, когда ваши развлечения на свидании рискуют пересечь опасную черту допустимой близости Я знаю одного парня, который отдал навехонький макбук просто потому, что хотел избавиться от порнозависимости. Зная, о чем вы думаете, мог бы и мне отдать. Если же вы состоите в отношениях с тем, кто стоит на пути вашей жизненной цели и втягивает вас в богопротивные дела, в вашем случае бегство означает разрыв этих отношений. Вам нужно положить им конец. И как мы уже обсуждали раньше, сделайте это быстро, по-доброму и чисто. Но сделайте. Увы, с человеком порвать куда как проще, чем с незримыми узами, которые до сих пор могут связывать вас с кем-то. Прошлое, в котором у вас были внебрачные связи с одним или несколькими людьми, никак не изменить. Ваше сердце и душа уже понесли потерю. После бегства следует разрыв. Нужно непременно разорвать нити, опутавшие вашу душу. И вот как это делается. Признайте. Первым делом нужно признать правду. Назвать то, что случилось своим именем. Не нужно романтизировать ситуацию и вести себя так, будто эта связь – лучшее, что с вами когда-либо случалось. Она ограбила вас. И вам нужно назвать ее как есть. Она – воровка. А воры вам не друзья. Признайтесь. После вам нужно признаться. Господь не может излечить то, что вы от Него скрываете. Многие люди не отдают себе отчет своих действиях или привыкли жить в отрицании. Признаться себе – это одно, и совсем другое – признаться кому-то другому. Вы можете рассказать обо всем психологу, другу, супругу или наставнику, который пользуется у вас доверием. Одни отношения вас ранили, но другие излечат, клин клином вышибают. Я знаю, не всем нравится откровенничать с другими о своих делах, но это воистину противоядие, о чем и пишет Иаков. Так что признавайтесь друг перед другом в грехах своих и молитесь друг о друге, чтобы исцелиться. Велика сила горячей молитвы праведного. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Попрощайтесь. Следующий шаг – это попрощаться. Когда телекомпания осознает, что пустила в эфир негодный сериал, она быстро уничтожает все следы его существования. Ни реклам, ни напоминаний о том, что он вообще когда-либо шел. Точно так же и вы должны попрощаться со всем, что напоминало бы вам о той связи. Избавьтесь от ожерелья, которое он вам подарил, кроссовок, который купил, или плеера, на котором вы слушаете эту аудиокнигу. Но только после того, когда слушаете. Быть может, это самая неприятная часть разрыва, потому что вам придется многое изменить в своей жизни – Номер телефона, жилье, работу, церковь, тарифы, компанию друзей. Вы наверняка сейчас думаете, «Но ну это уж какие-то крайности, зачем столько всего менять?» И в таком случае вот мой вопрос, «А сколько вы в таком случае не против посидеть в цепях?» Примите помощь. После того, как вы признали, признались и попрощались, пора попросить о помощи. Сейчас не время стыдиться, впадать в уныние или отчаяние. Но и вести себя так, словно ничего не произошло, и ни разу ничего не болит, не нужно. Сейчас самый подходящий момент разделить невыносимую тяжесть бремени с тем, кому оно по силам. Он печется о вас. Потому все ваши тревоги возложите на него. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. В разрыве душевных ус вас должно утешить то, что Господь позаботится о вас. Правда позаботится. Он не будет стоять посреди рая, скрестив руки на груди, ворчать. А я тебе говорил. Он будет все время рядом, поддерживать вас и подбадривать. Он будет горд, что вы нашли в себе силы. Просив Его о помощи, вы позволите Ему создать для вас лучшую жизнь, свободную от вредоносных ус. Синоним выражения Передать бремя – сбросить бремя. Передавая свое бремя Господу, мы молитвой сбрасываем Ему на руки свои страхи и тревоги. Не думайте, что для молитвы нужно какое-нибудь особенное, специальное настроение, свечи и состояние предельной святости. Молитва – это просто разговор с Богом. Честно признайтесь Ему, что чувствуете что вам от Него нужно. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божью и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. Послание к евреям, глава 4, стих 16. Ох, тяжелая получилась глава. Точнее, честная, но о тяжелой теме. закончите ее я хотел бы ноткой воодушевления. Практические советы о том, как разрывать душевные узы. Это лишь одна сторона медали, та, которую держите вы. Другая сторона всегда в руках Господа. Укрепляем душевную связь с Христом. Признать, признаться, попрощаться и принять помощь – это все хорошо, когда речь идет о разрыве нежелательных связей. Но когда дело касается чего-то, Настолько мощного, как связь интимная, этого может оказаться недостаточно. Это как с диетой. Можно три недели есть только кино и пить только зеленый чай, но в итоге все равно сорваться, потому что одних благих намерений тут недостаточно. Понимаете, о чем я? Быть может, вы скажете, да, понимаю, вы говорите, что нужно порвать с блудом прошлого и строить отношения с людьми чисто. Я бы с радостью, но это тяжело. У меня никого нет, и жизни без секса я не мыслю. Ну или «Я не могу выкинуть из головы эти грязные мысли. Я знаю, что не могу, потому что уже пытался или пыталась, и не раз. Или «Она больше не хочет меня знать, но я, правда, ее люблю, и моя любовь к ней – это единственное, что у меня осталось, единственное, что еще связывает нас. Или «Я не могу без порнушки, просто не могу остановиться». Или «Мой парень не хочет жениться, и я не могу от него уйти, потому что у нас дети». Вы правы. самим вам эту связь не порвать, но с Божьей помощью это возможно. Помните, ваша связь с Богом первая и самая главная. Укрепите ее и снискайте Его силу. Это просто мощь, могучая и взрывная мощь. Ей даже смерть покоряется. Павел сказал, тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Он добавил кое-что, казалось бы, не совсем уместное. он сказал Бог воскресил не только Господа, Он и нас воскресит силой Своею. Первое послание в Каринф, глава 6, стихи 13-14. Когда я впервые наткнулся на этот отрывок, Он сбил меня с толку. Это прекрасные слова, я верю в них, но почему Павел решил рассказать об этом именно в таком месте? Почему он решил упомянуть о силе воскрешения в контексте сексуального распутства? Я долго думал, думал, а наконец понял. Павел знал, что людей, которые будут читать его послание коринфин плоды такой же безнравственной культуры, как и наша, покоробят его слова. Они решат что это слишком трудно, если не сказать невозможно, отказаться от секса вне брака. Слишком много соблазнов нужно преодолеть, привычек побороть. Слишком сильное желание подавить. Так что на самом деле Павел имел в виду примерно следующее. «Мне все равно, насколько непереборными вам кажутся ваши сексуальные привычки. Если Господь смог оживить Иисуса и в судный день поднимет мертвых, то помочь вам справиться с порывами живого тела Он точно сможет. Если вам не по силам обуздать свое распутство, то Господу еще как по силам, если только вы Ему это позволите». Когда вы придадите свои плотские желания Господу, Он не отмахнется от вас и не скажет, ну и славненько. А дальше как-нибудь разберешься. Нет, Он скажет, я Господь и я всемогущ. Я принесу тебе поддержку, восстановление и укрепление. Со мной в сердце твоем, моим сыном и духом, ты обретешь силу нужную тебе, чтобы оборвать узы, не пускающие тебя к счастью, которое я для тебя уготовил. Быть может, вы уже не раз пытались порвать эти узы, и не два, и не три. Быть может, уже пытались применить на практике те советы, которые я приводил ранее. Действительно пытались. Но обращались ли вы при этом за помощью к Иисусу? Секс силен, но Господь сильнее. Рядом с Его силой и самые крепкие душевные узы слабеют. Ей попросту нет равных в этом мире.